Глава 8. Тучи сгущаются. Кому? Действующему государственному секретарю. Через исполнительный секретариат от Бюро исследований и разведки Госдепартамента Джордж С. Дэни младший. Тема ⁇ Кризис в Боливии. Правительство колеблется, но держится на ногах. Кризис в Боливии продолжается. Но теперь кажется очевидным, что партизанский рейд на Сукре и беспорядки среди горняков оловянных шахт не вызвали общего движения позиции правительству. Попытки президента Барьентеса укрепить свою политическую позицию путем переговоров с боливийско-социалистической фалангой БСФ ни к чему не привели. А уловодобытчики у Ануни объявили район Шахт свободной территории. Тем не менее, Барьентос до сих пор не предпринял никаких решительных действий. Например, насильственных репрессий против граников, но консолидировал поддержку военных после отставки генерала Аванда: пока нет признаков слияния нескольких элементов населения, способных серьезно угрожать общественному порядку партизан на плоскогорьях Боливии, шахтеров на Западе, студентов, оппозиционных левых политических группировок. Совокупность неблагоприятных факторов в настоящем кризисе производит несколько более мрачное впечатление, чем те же факторы, рассмотренные по отдельности. Кризис явно может обостриться в результате в значительной степени непредсказуемых событий, но общий прогноз не хуже, а в некоторых отношениях чуть более обнадеживающий, чем на прошлой неделе. Волнение в шахтерских районах. Все усилия крайних левых агитаторов, по-видимому, не спровоцировали каких-либо массовых насильственных действий против правительства или объединения шахтеров с партизанами. Очаг недовольства горняков находится в Уаноне, где горняки провозгласили свободную территорию. Они делали аналогичные заявление во время волнений в 1964 и 1965 годах и, вероятно, ищут рычаги воздействия, чтобы добиться уступок от правительства, включая отмену осадного положения. Тем не менее, рядовые горняки, похоже, мало склонны к сотрудничеству с партизанами, несмотря на призывы экстремистских лидеров и появление заметного количества оружия. Вероятнее всего, что оружие получено после рейда на Сокре. Ходят слухи, что существует возможный канал доставки оружия из источников в Чили, но эти слухи не подтверждены. Марксистские партии в Чили выразили поддержку боливийскому партизанскому движению. Но нет никаких доказательств того, что чилийские крайне левые пытались или намеревались оказать материальную поддержку повстанцам или шахтерам. Эффективные чилийские вооруженные силы и полиция, несомненно, приложат все усилия, чтобы заблокировать ввоз оружия в Боливию. Политическая оппозиция и студенты. Левые оппозиционные группы хотели бы воспользоваться партизанским движением и недовольством шахтеров для улучшения своего положения. Однако эти группы, как правило, неэффективны, враждуют между собой и подвергаются серьезным преследованиям и некоторым репрессиям со стороны правительства. Боливийские университеты-старшеклассники и сочувствуют добытчикам олова и, в какой-то степени, возможно, партизанам. Но во время нынешнего кризиса учащиеся хранили молчание до взятия сукры. Сейчас мы видим признаки надвигающихся студенческих выступлений в знак солидарности с партизанами. Партизанское движение. Боливийские вооруженные силы столкнулись с серьезными трудностями в противодействии партизанам, и им еще далеко до искоренения этого движения. Рейд на Сукры при всей внешней эффектности не дал партизанам постоянного контроля над городом и департаментом, и не привел к слиянию шахтерами и студенческими элементами. Ходили слухи о возможных новых партизанских фронтах. Такие сообщения кажутся реалистичными в ввиду размера партизанского движения, насчитывающего, по оценкам, около 600 членов. Коммунистическая партия Боливии, ПКП, ориентированная на Советский Союз, как сообщается, организовала классное обучение для членов партии по ведению партизанской войны. Но вряд ли это усугубит проблемы правительства в ближайшем будущем. «Нынешнее партизанское движение, вероятно, может уклоняться и беспокоить противодействующие экстренные силы неопределенный срок, но само по себе не представляет серьезной угрозы правительству, если не произойдет резкого увеличения размера». Краткосрочная перспектива. Президент Бариентус, как сообщается, надеется вступить в личный диалог с шахтерами Олове в конце этого месяца. «Его шансы добиться ослабления существующей напряженности кажутся хорошими» уступки горнякам в оплате и условиях труда создадут трудности для национальных горнодобывающих корпораций, но в то же время, скорее всего, подорвут усилия экстремистских руководителей шахт по радикализации недовольства шахтеров в направлении поддержки партизан. Самая большая опасность в краткосрочной перспективе будет заключаться в разрастании партизанского очага и в слиянии групп или движений способных к насилию. Если правительство примет жесткие репрессивные меры против горняков, Это может произойти. Адонеко бариентус пока не санкционировал такие меры, и его шансы избежать решительных действий кажутся даже несколько выше, чем ранее, в силу установления контроля над сухопутными войсками. И вот с этими козлами, не видящими дальше собственного носа, нам и приходится работать. Майкл бухнул стакан с бурбоном прямо на бумаге, отчего кукурузный самогон пролился на высокоумные заключение Госдепартамента. Отчет подан за три дня до разгрома рейнджеров. «И всё, буквально всё, вопит Гевара в Боливии!» Доказательства лишь косвенные. Фрэнк спрятал злорадную ухмылку за хайболом уже традиционного мохито. «Фанкула, мать твою!» — взвился Майкл. «А где он еще может быть?» Гость из Ленгли выдохнул, вытащил из кармана здоровенный красный платок в клетку, вызвавший еще одну усмешку Фрэнка. Утер лоб и решительно накатил себе второй стакан, бросив в него на два кубика льда меньше, чем в первый. В такой жаре сердце может не выдержать». Почти сочувственно, подумал Фрэнк, но на его узком лице не отразилось ничего. «Да где угодно. Лечиться в Праге, учиться в Ханое или вообще гостить у Мао». Толстяк злобно зыркнул, но подчиненный продолжил, как будто не заметил. «Майкл, я тоже уверен, что Гевара в Боливии. Но у нас нет ничего, кроме обрывков сведений, а нужны точные данные. Мы даже не знаем, Рамон и Тупо Амару это одно лицо или два». Амаро точно не Гевара, он сильно моложе. К тому же кетчу для него родной язык. Раскрыл некоторые карты гость. Но там может собраться целое кубло из наших старых знакомых. Во всяком случае, известный тебе Авраам Гильян уже в Боливии, и кое-кто из аргентинцев и чилийцев тоже. При таком отношении к госдепа и росту нас ждет грандиозный просер. И надо думать, что делать дальше. Не только просер. Еще и ты слетишь со своего места. За окном все так же зеленели тропики, сверкал водой бассейн в розовой плитке и садовник возился со спринклерами. Налюбовавшись на панамские красоты, Фрэнк предложил. «Надо усилить наши позиции в соседних странах, на случай, если правительство Боливии падет. Ввести туда хотя бы дивизию?» А нет, не дадут. Разве что у нас будет козырь, перед которым не устоят все эти лощеные мальчики». Майкл снова шваркнул стакан на стол. «Здесь и сейчас можно не сдерживаться. Это в коридорах власти все время приходится зажимать итальянский темперамент». «Да, мистер советник. Непременно, мистер советник». Хозяин поправил манжету рубашки и решил, что нужный момент наступил. «Сейчас, когда американские войска все глубже увязают во Вьетнаме, когда единым фронтом против эскалации в любой другой точке планеты выступят и госсекретарь Раско и министр обороны Макнамара», Когда только что катастрофой окончилась миссия мтт BL 404 будет неплохо, если Майкл вылезет с предложением послать в Боливию еще военных. Ребят, конечно, жалко, особенно папе, но легкой прогулки им никто не обещал. Вот вчерашнее сообщение из Парижа. Режи Добра заявил, что Гевара в Латинской Америке и делает революцию. Это уже серьезно. Когда там Добра покинул Боливию? Несколько недель тому назад. А это от боливийского посла. Он просил Боулдера посодействовать созданию рейдовой группы из 50-60 молодых офицеров для похищения или уничтожения партизанских командиров. Выдернуть их сюда в Панаму, натаскать здесь, пробормотал Майкл, разбирая переданные ему бумаги. Фрэнк слабо улыбнулся. И вообще, если мы хотим чего-то добиться в Боливии, надо смещать Барентуса. Решительно прихлопнул прочитанное ладонью Толстяк. Подними контакты среди высших офицеров. Надо подобрать подходящих кандидатов». «Хватаешься за соломинку, Майкл». Но вслух Фрэнк с энтузиазмом поддержал предложение босса. «Идея с рейдовой группой наверняка понравится Генри Киссинджеру. Он давно разрабатывает нечто подобное, но в масштабах всей Латинской Америки». «И пофиг, что Генри с Рокфеллерами, то есть республиканцами, а у власти администрация демократов. Партии приходят и уходят, а умные люди остаются». И уж с кем-с кем, а с Киссинджером надо дружить. Чутье подсказывало хозяину, что это Идишковт, еврейская голова, устроилась рядом с властью надолго. Не хватало только пресени, потеков сырости по стенам и мокриц. Все остальное прямо по классике. Каменный подвал, забранная часто решеткой малюсенькое оконце под самым потолком, обитая железом дверь. «Подготовились основательно. Ничего не скажешь. Даже узкую койку не поленились привернуть болтами к полу. Или они тут постоянно кого-нибудь держат?» Вася пощупал здоровенную шишку на затылке и тут же шипением отдернул руку. Шишка соднила и очень неслабо. Да еще и голова болела. Но в целом можно считать, что он легко отделался. Всего лишь дали по башке и запихали в каземат. «А все так хорошо начиналось!» Встречу назначили в Кочубамбе. Город знакомый, ходы-выходы известные, и есть крепкая группа из числа гильяновских городских партизан. Тем более, что позвали повидаться вовсе не военные, а корпорации, крайне обеспокоенные возрождением на шахтах рабочей милиции. Ясное дело, зажимать зарплату и вообще эксплуатировать вооруженный народ несколько сложнее, чем невооруженный. Обращаться к армии не рискнули. В условиях, когда винтовки есть у обеих сторон, войсковая операция может оставить на месте рудников дымящиеся развалины. Тем более, что уж чего-чего, а динамита на выработках хватало, и коли шахтеров припрет, значит, нужны люди, которые смогут выступить посредниками между владельцами шахты и свободной территории Уануни. Примерно так излагал ситуацию в письме сам Герардо Хокшельд и очень хотел обсудить возможные варианты сотрудничества, напоминая давний разговор. «Да вот еще лезть к работягам от имени Роскас!» – возмутился Индия. «Шахтерам все равно нужно искать свои подходы», – возразил Вася. И «Это может быть хорошим способом получить возможность командовать рабочей милицией». Штабные переглянулись. Профсоюзные лидеры вовсе не горели желанием допускать кого-либо в свои вотчины, но винтовок при этом требовали исправно. А тут такой шанс зайти сбоку, направить инструкторов, привести милицию в более-менее боеспособное состояние. А то, как праздник, то все в повалку. Приходи, бери голыми руками». Да и грядущие переговоры с Хуаном Личином лучше вести, имея возможность влиять на горняков изнутри. «Тогда так, пойдешь ты». Карандаш Чеп показал на Васю. «Ты с ним уже общался. Со знакомым говорить легче». Вторым номером отправили Катарий, как малость понимающего, будь шахтеров. Брат работал на руднике Яягуа. Ну и три группы от Иска для подстраховки. Но что-то пошло не так. Во-первых, вместо Герарда явились два человека, по-видимому, военные. Прямые спины, выправка, рубленные фразы. Во-вторых, вместо переговоров они сразу выкатили список активистов, с которыми необходимо разобраться и потребовали назвать стоимость услуги. Ну и в-третьих, просто дали сзади по башке и приволокли в этот подвал. Ну а поскольку в дом никто больше не входил, а офицеры сидели прямо перед косиком и катаре, то неизвестные или неизвестные прятали в шкафу, который перед встречей не догадались проверить. И теперь вопрос, что делать дальше. Если Хохшельд просто в качестве мести сдал его военным, это одно, и надо быть готовым к допросу и даже расстрелу. Он еще раз оглядел свою камеру и неожиданно понял, что нет, не военным. Нельзя сказать, что у Васи был большой опыт отсидки в тюрьмах, изоляторах или просто в КПЗ, но кое-какие мелочи наводили на мысль, что это не казенное учреждение. «Каркас койки аккуратно покрашен. Приличное шерстяное одеяло. В двери нет ни глазка, ни форточки. Пахнет жильем. Да гнутый стул совсем не тюремная табуретка». Или это эскадрон смерти обставился в частном доме? Нет, одеяло, руки не связаны. Нет. Те бы давно потрошили пленника. Так что теперь остается только ждать либо появления захватчиков с их требованиями, либо искоя. Маленький разведчик наверняка сейчас роет носом землю. И те, кто притащил сюда косика с Катаре, очень пожалеют о содеянном. Катаре. Васю кольнуло в сердце. Что с ним? Если его самого могли оставить в живых, как ценного свидетеля, то индейца. Настроение прыгало от отчаяния до надежды. Лоб то горел жаром, то становился мертвенно-холодным. Надо успокоить организм, так и заболеть недолго. Да и нервы привести в порядок. Неважно, кто его схватил. Разговаривать с ними лучше в ровном состоянии. Тем более, что если Иска действует, то беспокоиться не о чем. А если Иска нет, то тоже не о чем. Вася вышел на середину и сделал несколько энергичных приседаний, невзирая на головную боль. Прыжки, отжимания, физическая активность выжигает стресс. Теперь подумать о приятном. Тем более это можно сделать спокойно, не отвлекаясь на текучку и ежеминутные проблемы. Например, о втором грузе ништяков из США. Еще несколько моторолог, глушителей и прицелов. И солидная пачка армейских наставлений, что особо ценно на испанском. Рики Цоси подумал даже об этом С радиостанциями можно выстраивать совсем другую схему управления в бою Кстати, надо узнать, есть ли к ним гарнитуры Микрофоны, тангенты, наушники Или нужно будет колхозить все это самим Интересно, секретная служба США уже радиоофицирована? От мысли о связи Косик перешел к своим подданным, к Кечу, Точнее, к тем, кто вернулся из Уругвая Там, не без помощи контактов Гильена, они познакомились с кооперативами сахарных плантаций, общественного транспорта, кустарного производства, сельских учителей, молочной промышленности. Васю больше интересовали кустарные кооперативы. Их методы можно сразу внедрить на выделки пончо, но и сельхоз упускать не следует. В своей прежней жизни он однажды напоролся на данные об уругвайском кооперативе «Конпароле» с оборотом в миллиард долларов и долей в несколько процентов от мирового молочного производства. Думать сложные мысли о контакте с хваном Личином Вася не стал. Сел на койку, свернул одеяло и подложил его за спину. Руки легли справа и слева, глаза закрылись. Отсутствие методики дыхания годились и на такой случай. Так что получаса хватило. И Вася, не желая дальше изводить себя ожиданием, залег спать. Не знаешь, что делать, ложись спать. Утро вечером мудренее. Но стоило только провалиться в сон, как дверь лязгнула. За ним пришли. Контр-агентом оказался все-таки Херардо Хохшельд, сиявший, словно начищенный пятак. «Теперь мы можем поговорить на равных, команданты!» — довольно заявил магнат, растягивая пиджак и усаживаясь за стол. По два лба встали за спинами. «Как вам условия? Жалобы есть? Все ли удобно? Поесть не желаете?» — продолжил свои вопросы магнат. «Каких чертов условия мне девушка не пишет?» — сбил его с юрнического тона Вася. «Давайте к делу, что вам нужно». Хохшит хмыкнул, но перешел к изложению ситуации. Все как и предполагалось. Чем больше вооруженных рабочих, тем сложнее управлять старыми методами. А идти на новые — слишком дорого, делиться с рабочими — нет никакого желания. «Ты что, не будет ли любезен многоуважаемый джин, то есть косик комару? Вася отметил, что Герардо знает и титул, и даже имя. Применить свои возможности для приведения свободной территории Уануни в более пригодное для бизнеса состояние. «Ищите дураков в соседней деревне». «Вон». Вася кивнул подбородком на лбов. «У вас же есть охранники. Используйте их». «А как же ваше заверение, что вы еще пригодитесь?» «Пригодиться можно по-разному. Например, вы хотите прославиться по-настоящему надолго». «Мне слава ни к чему. Меня интересуют деньги». И вы не хотите продолжить дело вашего отца? Вкрадчиво спросил Вася. Я и так продолжаю. Поднял подбородок хошильд Нет, не бизнес, а дело. Он же спасал евреев от нацистов. Слова явно застряли в горле оловянного барона. Он откашлялся, утер рот по точкам и, насупившись, сказал: Что вы имеете в виду? Сейчас нет кого спасать, нацистов нет. Навалом. В Латинской Америке укрылось изрядно эссовцев в том числе виновных в Холокосте. «Не хотите им отомстить?» «Ну да, а искать их можно до скончания века». Вася наклонился вперед через стол. Сзади шевельнулся охранник. Но косик успел прошептать, прежде чем его за плечо вернули на место. «Достаточно передать в Израиль список». Хохшель замер, потом рукой отослал охранников, дождался, когда они выйдут, и тихо спросил. «Большой?» «Человек 100 точно не помню». В коридоре за дверью сухо хлопнуло раз-другой. Герарда раздраженно повернулся, чтобы спросить, что происходит, но вместо ответа там что-то упало на пол. Потом еще несколько хлопков, еще падение. Магнат начал вставать из-за стола, косо глядя на Васю. Косик же развалился, насколько было возможно, на стуле. Звуки были знакомы. Так хлопали кольты с глушителями. «Значит, искай уже здесь, и все будет хорошо». Дверь резко распахнулась, и в комнату в перекрест заглянули четыре настороженных ствола. Вася мысленно поставил ребятам пятерку. Все сделали правильно. Укрылись за стенками и только потом осторожно зашли. Косик! улыбнулся иской. Спасибо, брат. Вася встал из-за стола и уже у самой двери обернулся к Хокшильду. Посидите здесь полчасика, снаружи могут подстрелить. А счет я вам пришлю попозже. В коридоре ему в руку сунули пистолет и потащили, наверное, к выходу. Э, стой, где Катари? Надо уходить. Сейчас набежит вторая волна охранников. Катари вытащим потом. Ни в коем случае. Уйдем только вместе. Они перевернули весь дом и все коморки в подвале, пока в дальней, за дверью, заваленной всяким хламом, не нашли измордованного Катари. Содранный клок кожи на голове говорил, что его неудачно пытались оглушить, а потом избили, когда он сопротивлялся. Увидев пришедших за ним, здоровяк только слабо улыбнулся. Его пришлось тащить в аси. Снаружи загрохотали выстрелы. «Не успели!» — констатировал Иской и быстро отдал несколько команд на Кичуа. «Дайте мне пистолет!» — похрипел Катари. Один из бойцов Иская выдернул ствол из второй кобры и передал индейцу. Все вместе они поднялись наверх, туда, где еще двое отражали атаку десятка охранников. Еще шесть пистолетов оказались очень кстати, и перестрелка закончилась буквально за минуту, даже несмотря на то, что участие Катаре было только номинальным. «Наш жив продырявили. Берем два у них». Иска принялся распоряжаться эвакуацией. Косик засунул пистолет за пояс, довел тяжело коваляющего Катаре до машины, усадил его, развернулся к другому автомобилю. «В живот бутоломом ломом ударили». Вася согнулся и рухнул на землю, успев подумать «Хорошо, что я ничего не ел». «Косик ранен!»